Глава пятнадцатая. Неспешно пепельные волосы Вард, что назвал при всех своей женой, повел меня в сторону длинных строений. Я же украдкой рассматривала мужественное волевое лицо. Его профиль совсем не казался хищным, скорее простым. Нос с небольшой горбинкой, высокий лоб, полные губы, чуть выдвинутый вперед упрямый подбородок с милой ямочкой. Грубое лицо без намека на женственность и изящество. Мужчина был высок. «Наверное, самый высокий из всех людей, что я встречала в жизни». «Его брат Варцай, хоть и обладал такой же внушительной фигурой, но был пониже ростом». «Воин». И это выражалось во всем, от уверенной тяжелой поступи до упрямого жестокого выражения лица. «Ты разглядываешь так пристально». Не глядя на меня, негромко произнес объект моего любопытства. «Вот интересно. Это я тебе как мужчина, наконец, заинтересовал». Или с иными целями меня изучаешь?» Я смутилась. Думала то, что наблюдаю за ним, как разведчик из-за кустов. А он заметил и еще подколол. Мы миновали большой пустырь, который несколько обнаженных по пояс мужчин огораживали забором. По-видимому, это что-то для лошадей, а может, еще какой скот сгонят. Но пока это была просто ровная перекопанная площадка, окруженная странным забором. У нас такого не городили». Я отвлеклась от Варда и понаблюдала, как двое мужчин горизонтально прибивали к вкопанным столбам три широкие доски параллельно друг другу. Получалось красиво, аккуратно, но увы, черно. «Кого такой изгородью держишь?» «Это загон». Вульфрик заметил мое любопытство. «Для лошадей». Я смущенно опустила голову. «Ну какая я ему жена? Я даже не знаю, как они своих животных содержат. Ничего не знаю». «Вот идем рядом» а поговорить не о чем». Молчание затянулось. Мы подошли к длинному строению с высокой крышей и вошли внутрь. Это оказалась конюшня. В стойлах стояли разношерстные лошадки – черные, рыжие, серые и, конечно, пегий красавец Варда Вульфрика. Именно его к нам и вывел хромой невысокий конюх, в котором я признала одного из местных мужиков – изводчики. «О, как хорошо он у северян пристроился!» За их лошадьми смотреть – это не могила для неупокоенных рыть. «Седлать его в арт. деловито поинтересовался конюх. «Да, и побыстрее», – равнодушно ответил северянин. Конь покосился в нашу сторону, увидел меня и фыркнул, поджимая уши. «Что-то мне подсказало, что этот красавец меня узнал и вовсе не рад продолжить наше знакомство». Я заискивающе ему улыбнулась и сделала шаг вперед. «Честно признаюсь, хотела подлизаться». Нехорошо я, конечно, с ним в прошлый раз поступила, угнала от любимого хозяина, но теперь-то нам можно бы и отношения наладить. Конь был против. Завидя, что я двинулась в его сторону, он демонстративно отвернулся от меня, поднял хвост и навалил кучу. По воздуху расплылся едкий аромат конского произвола. «Это что за фокусы?» – рыкнул Вольфрик. «Шеус!» Но Пегги Шеус в прямом смысле клал на нас кучу навоза, и не желал поворачиваться в нашу сторону. «Вард, я думаю, ему наша там оленей по вкусу пришлась». Ехидно пробухтел конюх. «Она мне по вкусу пришлась, так что седла его, а то быстро заменена того, у кого вкусы с моими совпадают». Гневно прорычал Вольфрик. Услышав сердитый голос хозяина, коняка развернулся и стрельнул в меня глазом, фыркнул и качнул головой. «Давай». Продемонстрируй мне характер и закончишь так же, как и Гаир». Конь снова глянул на хозяина и, кажется, подобрел. То ли понял, что им недовольны, то ли участь того таинственного Гаира была незавидной. «А Гаир – это кто?» – тихо поинтересовалась я у Вульфрика. «Конь Вардигана», – пояснил он мне ровным голосом. «И что с ним случилось?» – не сдержала я любопытства. Хм. Вульфрик наконец-то посмотрел на меня и улыбнулся. Ему не понравилось в Вартеса Неори. Напугал девочку да так, что-то на лошадь садиться боялась. Страх она свой, конечно, переборола. Я подарил ей красивую белоснежную кобылку, которая ей очень понравилась. В груди кольнуло неуместное недовольство. Он об этой Артесе с таким обожанием в голосе рассказывал, а со мной так отстранённо. «И причем тут этот Гаир?» – спросила я, но уже не столь заинтересованной в продолжении рассказа. Ну. Ему кобылка тоже понравилась, но Ниори в отместку свела его с рыжим хами, конем Сая. Гаир был в бешенстве. Я хмыкнула. Естественно, с этой самой Ниори я не знакома, но месть мне ее понравилась. Хорошо поставила коняку на место, а то кладут они тут кучи в недовольстве. А еще я поняла, что не такой уж в вульфрик ледяной столб, каким хочет казаться. Раз он так тепло жене брата отзывается, так может и ко мне, пусть не любовь, но хотя бы привязанность проявит». «Чего притихло?» Подозрительно поинтересовался Вард. «Не нравится мне, когда ты себя так ведешь. Того и гляди, что-нибудь выкинешь». Это было уже обидно. К чему он это сказал? «Я думала, мы уже объяснили друг другу причины своего поведения. Или вы теперь каждый раз будете возвращаться к тому, что я вела себя не так, как вы того желали?» Вард грубо жал мое запястье. «Казалось, вот только в настроении был». А теперь словно кто в него вселился. Конюх, поняв, что назревает ссора, схватил Шеуса под узды и увел на улицу, оставляя нас Вардом наедине. «Мне казалось, мы заключили мир», — напомнил Вард. «А ты продолжаешь дерзить». «Вы только что своими упреками его разрушили», — огрызнулась я. «Вам приспичило ехать в гиблое место. Вы специально тянете время, чтобы в сумерках там оказаться. Я лично не горю желанием попасть в туман на закате». «Я вообще туда не спешу». Выдернув из его хватки свою ладонь, демонстративно сложила руки на груди. «Со мной-то, Мали, нельзя так разговаривать», — рыкнул Вульфрик, явно недовольный тем, что суженая не рыдает от счастья, а дерзит. Развернувшись, Варт двинулся на выход. Я обреченно побрела за ним. Под ногами скрипели новенькие половицы, недавно отстроенной конюшни, — Лошади высовывали свои морды и пофыркивали в мою сторону, словно высмеивали. Такой униженной я себя еще никогда не чувствовала. На входе в конюшню нас уже поджидали конюх и шеус. Конь в нетерпении тряс головой. Легко вскочив в седло, Вульфрик протянул мне руку. Схватившись за нее, я замерла, не зная, что делать дальше. «Ну же, ты ведь уже забирала седло», — хмыкнул Варт. Прикусив губу, я еле сдерживала подступившие слезы. Держась за руку северянина, словно замерла истуканом. «Просто попроси меня помощи, Тамали», — практически приказал Вульфрик. «Может быть, и попросила бы, если бы он вел себя иначе. Но вот при таком отношении я лучше рядом с лошадью бежать буду». «Попроси, Тамали», — тихо, но требовательно повторил Вард. Я подняла голову и посмотрела ему в глаза. Не знаю, что он там увидел, но лицо его изменилось. «За что теперь вы так со мной?» Негромко выдохнула, не понимая, в чем провинилась. Мужчина словно отшатнулся, будто я ему под дых ударила. Все высокомерие вмиг слетело с его лица, обнажая искренние чувства. Растерянность и какую-то потерянность. Но мне было все равно до его чувств, а моих-то он не печется. Чего мне его жалеть? Нагнувшись, Вульфрик подхватил меня за талию и посадил меня в седло впереди себя. Его рука так и осталась лежать на моем животе. Я остро ощущала жар, идущий от нее. Это нервировало и причиняло странный дискомфорт. Необычные ощущения, и мне они не нравились. Внезапно мужчина жал меня, словно в тисках. Дышать стало сложно. «Это сильнее меня», – зашептал он. «Кровь инова во мне требует власти над тобой. Она вопит о том, что ты моя, от этого сносит крышу». «Не задевай меня, Тома. Дай прийти в себя. И прости за грубость». Горячие губы скользнули по моей шее. «Моя сладкая, гордая девочка». Он шептал и, словно безумец, оставлял на моей коже легкие поцелуи. «Моя. Я хочу, чтобы ты доверяла мне. Дай мне почувствовать, что ты моя. Что не исчезнешь под иллюзией, не сбежишь. Прости, Тома. Я не хотела бежать». Сглотнув, я слабо кивнула. Было так непривычно находиться в мужских объятиях. Вольфрик легонько стегнул коня, и мы поехали к центральным вратам. Я не следила за дорогой. Все мысли были о том, как стремительно за пару дней изменилась моя жизнь, и я совсем не знала, как приспособиться к новой реальности. Казалось, я себя теряю. Все, что было важно, теперь не имело значения. Это пугало. Словно смысл существования потерялся. Раньше мне нужно было уходить в туман, заботиться о доме, о том, чтобы у сестер была пища, были тепло и травы, если вдруг хворь какая. Я твердо стояла на ногах и знала, зачем я просыпаюсь каждое утро. Но лестры больше нет. Об Эмбер позаботятся северяне, ворца ее подлечат и наверняка вскоре она найдет себе достойного жениха. Глубоко вздохнув, я осторожно положила свою руку на мужское бедро. Как себя вести с Вульфриком? Чем уверить И откуда ждать подвоха? Я не представляла, чем должна заниматься жена Варда. Уж явно не котелки чистить и дрова колоть. Все, чему меня учили, потеряло смысл. Плакать хотелось от непонимания происходящего. Повернув голову, я уткнулась в широкую, обтянутую легким кафтаном мужскую грудь. «Все наладится», — мысленно взбодрила я себя. Встанет на свои места. Нужно только потерпеть и подождать. Плюнув на все, обняла мужчину. Мы выехали за врата. Как-то рассеянно я поглядывала на попадающихся на нашем пути местных и северян. Они бросали в нашу сторону страны улыбки и шушукались, наверняка растаскивая сплетни. Раньше меня бы это задело. Я не любила, когда наша семья становилась центром деревенских новостей. А сейчас... На душе царила странная, безмолвная пустота. Мы выехали на дорогу и устремились в сторону тумана на заброшенный древний тракт. Проходили минуты. Никто из нас так и не обронил ни слова. Мне нечего было ему сказать. Наверное, ему тоже. «Куда дальше?» Спросил ровным голосом Вольфрик, когда мы оказались на развилке. «Налево», — негромко подсказала я. Мы повернули и снова замолчали. Вскоре между деревьями стали появляться обрушенные деревянные стены домов и покосившиеся гнилые заборы. Ни одного целого строения не осталось. Это место пугало, отталкивало и угнетало. Я поняла, почему мужики прозвали деревню «Гибняк». Деревня и правда казалась мертвой и истлевшей. Мы проехали возле очередного скосившегося забора. В пыли у заваленки я увидела старую грязную, выленившую лошадку-качалку. Когда-то и у меня была такая же. Эта игрушка почему-то испугала и напомнила, как именно погибли люди, жившие здесь. Поежившись, я озиралась еще внимательней. Почерневшие, потрескавшиеся трухлявые бревна, заросшие бурьяном огороды, покосившиеся завалинки, лопнувшие колесо, телеги и будка с цепью. Я невольно прижалась к варду. Солнце низко склонилось к горизонту, день подходил к концу. Я все еще не понимала, зачем было ехать сюда сегодня в сумерках, чтобы нервы себе пощекотать. Вольфрик молчал и также внимательно смотрел по сторонам. Наконец мы выехали на окраину, где возвышались руины сгоревшего храма, а за ним развалившийся от старости дом жреца. «Значит, говоришь, храм сгорел за пару дней, до праздника урожая?» Негромко уточнил северянин. Я кивнула. Мы подъехали к развалинам, покрытым слоем копоти. И остановились. Само здание храма уцелело. Обрушилась лишь крыша и крыльцо. Дверь, ведущая в помещение, была заперта. Спешившись, Вульфрик подошел к ней и силой дернул. Противно скрипя, она подалась и открылась. Даже удивительно, что не развалилась и не сорвалась из петель. Мужчина заглянул внутрь и осмотрелся. Я же хотела просто уехать отсюда подальше. «Ну как, со мной пойдешь или здесь подождешь?» спросил Вульфрик, не глядя на меня. Я осмотрелась вокруг. Такая тишина, даже ветра не слышно. Эти жуткие развалины, окна как пустые глазницы, висящие на ржавых петлях калитки. Все это наводило ужас. С тобой пойду, уверенно шипнула я, лишь бы одной не оставаться. Варта отошел от двери и внимательно на меня посмотрел, заглядывая в глаза и нервируя еще больше. Это хорошо что мы опять на «ты». Прищурившись, хмыкнул он. «Может, раз в день тебя сюда вывозить? Это злачное место, оказывается, сближает». Я прикусила губу и отвела взгляд. Он едва слышно засмеялся. «Слезай с лошади и пошли, раз не хочешь оставаться здесь одна». Ухватившись за седло, я попробовала тихонечко спуститься, но быстро сообразила, что к уборям скачусь и наверняка приземлюсь на мягкое место – Шеус дернулся и напугал меня еще больше. Северяне наблюдал и, кажется, чего-то ждал. Поджимая губы, не сводил с меня взгляда. Надо научить тебя ездить верхом. Сделал свои выводы Вульфрик. У нас в конюшне найдется пара старых смиренных кобылок. Старых кобылок? Значит, жене брата он подарил белоснежную лошадку, а мне старую кобылку. От такого открытого пренебрежения мне стало не по себе. Не нужно, спасибо. Негромко, но уверенно ответила я. «Почему же не нужно?» — хмыкнул Вульфрик. «А вдруг издохнет подо мной какая из ваших старых кляч? Что вы мне так щедро предложили? А спросите вы потом с меня, как за жеребенка? Я уж лучше пешком по старинке», — съязвила я. «Да потому что обидно было, раз уж назвал женой, так и дари мне подарок не хуже, чем жене своего брата». Услышав мои слова, Вульфрик подошел на шаг ближе и смерил нечитаемым взглядом. Поджал губы, да так, что на его щеках желваки заходили, но смолчал. Только сощурился недобро. Неуклюже качнувшись, я крепче вцепилась в седло. Вард подошел еще ближе, видимо, опасаясь, что я таки скачусь в грязь. Вся ситуация выглядела глупо и нелепо. Мы, как два быка, перли друг на друга, не желая уступать. И кто-то должен был смириться и подчиниться. Выдохнув, я наконец-то призналась самой себе, что перегнула палку. «Зачем хамлю и грублю? Кому от этого легче и лучше?» Вольфрик тихо шепнула, привлекая его внимание. «Я не умею слезать с лошади. Мне страшно упасть. Помоги мне, пожалуйста». Просияв лицом, он подошел ко мне вплотную и, обняв за талию, прижался к моему животу головой. Простояв так, наверное, с минуту, сдернул меня с лошади и поставил на землю. «Я запомню этот момент, Томали», — шепнул он. «Но мне не нужна старая лошадь», — все же пробурчала я. «Тома, я не посажу тебя на резвую лошадку. Ты для меня бесценна. Так что смирись с тем, что первое время это будет все же кляча». Тяжело вздохнув, Бульфрик все же пошел к храму. Оказавшись внутри, я невольно вздрогнула. Тут было заметно холоднее, чем на улице, и мне точно не показалось, потому как Вульфрик быстро скинул с себя легкий кафтан и накинул его мне на плечи поверх моего шерстяного платья. Этот маленький жест внимания и заботы я приняла без лишних слов. В кафтане стало чуть теплее. Осмотревшись вокруг, не увидела ничего, что могло бы заинтересовать Варда. Сгнившие лавочки, стены в копоти, крыши так и вовсе нет». Из-под щелей в деревянных половицах выглядывали молодые побеги травы, и только алтарь в центре помещения, казалось, не затронуло ни пламя, ни дожди, ни само время. «Может, уйдем отсюда?» – вырвалось у меня. В ответ на меня лишь недоуменно посмотрели. Мне не нравился этот храм, и дело тут было не в гиблой деревне, не в пепелище и даже не в густом молочном тумане, что начинался совсем рядом. Нет». Меня настораживал сам храм. Что-то подсознательно шептало «бежать отсюда подальше и никогда не приближаться». Я всматривалась в серые, порожшие густым мхом стены и пыталась вспомнить, была ли я когда-нибудь здесь до пожара. Но память молчала. Только инстинкты шептали, что здесь мне не место. Позади скрипнула рассохшаяся и облупившаяся дверь. Резко обернувшись, не увидела ничего кроме мирно пасущегося снаружи коня. Он спокойно щипал молодую травку и даже ухом не повел. «Успокойся, мечта моя», — негромко призвал к порядку мои нервы Вульфрик. «Сейчас мы все осмотрим и уйдем». «Что ты вообще ищешь?» — понимающе прошептала я. «Дались тебе эти руины? Тут уже с десяток лет никого не было». «Вот именно». Мужчина бродил между покрытыми слоем грязи с камьями. Понимаешь, Дамали, я не люблю загадок. Я должен знать, почему трех деревень нет на карте. Куда сгинуло население одной из них? Откуда в тумане такое количество теней? И что они вообще такое? Ну, игуроны должны же они где-то скрываться. Так много трупов указывает, что рядом как минимум один отряд этих тварей в человеческом обличье. И все эти странности начались не вчера, а задолго до нашего прибытия. Выслушав все это, не могла не согласиться. Да, возможно, оно все и странно. Я-то нигде не была, сравнить мне не с чем. Мы тут живем и все происходящее, как должное, воспринимаем. Слабо кивнув, я еще раз оглянулась на Шеуса. Лошадь, как и прежде, стояла, опустив голову. Там, снаружи, все было спокойно. Только на душе тревожно и боязно. «Я не хочу тут находиться», призналась я в своих страхах. Плохое это место. Потерпи немного. Я должен разобраться с этими странностями. С нашей стороны тоже есть пограничные с туманом селения. Но там и близко такого, как у вас нет. Там местные не знают, что бывают неупокоенные, Нежить крайне редко из тумана нос показывает. А уж до деревень так и вовсе не добирается. А у вас, словно паломничество мертвых и теней. Это не просто странно. Это ненормально. Пройдя немного вперед, Вульфрик остановился у алтаря и положил на него руку. Оставшись стоять в стороне, замерла истуканом. Я невольно продолжала вглядываться в окружающие предметы. Казалось, все здесь было знакомо и пугающе. Возможно, я когда-то и приходила сюда с родителями, но память этого не сохранила. — А какому богу здесь поклонялись? — задал вопрос Вульфрик, отвлекая меня от тяжелых мыслей. Что? Не поняла я. В честь какого бога или богини храм воздвигли? Северянин обвел взглядом пространство. Здесь нет ни статуй, ни постаментов, на которых они могли бы стоять. И алтарь чистый, без надписей. Ни одной руны, ничего. Простой булыжник. Неясно, кому здесь вообще поклоняться могли. Пожав плечами, я шагнула к алтарю, чтобы взглянуть на него, как вдруг. За моей спиной раздался странно протяжный скрип дверных петель. Он ощутимо резанул по нервам, слабо взвизгнув от неожиданности, подскочила к Вульфрику и обернулась. В проеме отчетливо были видны серые и белые тени. Они словно трепались на ветру, четкие очертания человеческого тела и некая нереальная прозрачность. Сглотнув, я охватила Вульфрика за руку, ледяная. Одернув ладонь, скинула голову и вместо уже привычного Варда снова увидела иного. Его глаза пылали, а взгляд пристально следил за тем, что находилось за стенами храма. Сделав шаг назад, я прижалась спиной к Снежному и проследила, как его рука медленно скользнула по моему бедру и легла на низ живота. Сейчас я была рада такой защите. Снова переведя взгляд на дверной проем, обнаружила, что тени пропали. Там снова был виден только лишь пасущийся Шеос. «Они ведь мне не показались?» Задала я глупый вопрос. «Нет», — отозвался Вульфрик. «Только если у нас с тобой не обоюдная галлюцинация, ты не обратила внимания на странность этих теней?» «Они светлые и прозрачные», — поделилась я своими наблюдениями, а те, что в тумане, — черные и словно грязные. Вульфрик прижал меня плотнее к себе. «Я тоже обратил на это внимание, словно не тень, а призрак. Кому же здесь поклонялись?» «Вспоминай дома». Вард выпустил меня из своих объятий и обошел алтарь кругом. Под ноги ему попала странная грязная деревяшка, которую он откинул носком сапога в сторону. Я проследила за ней и присмотрелась. Узнавание накрылось головой. «Моя кукла!» – выдохнула я и, подбежав, подняла ее с пола. «Моя Элия!» «Что?» Мужчина тут же оказался рядом со мной и забрал у меня находку. «Твоя?» – недоверчиво переспросил он, вертя игрушку в руках. «Да, такие фигурки вырезал папа в свободное время. У всех девочек в деревне были тряпичные куклы, а мне хотелось, чтобы деревянная была. Я выпросила ее у папы, и он сделал мне ее как подарок о дню рождения. Она даже пахла по-особенному. У нее ручки двигаются». Бульфрик, проверяя мои слова, подвигал рукой куклы вверх и вниз. «На этой игрушке нет копоти и следов огня», — негромко произнес северянин. «Она появилась здесь после пожара». «Я не помню этого», — честно призналась я, — «но боюсь этого места». Я покосилась на дверь. Сейчас у меня было только одно желание — убраться отсюда подальше. Отдав куклу, Варт обнял меня за талию и повел на выход. Передвигая ноги и сглатывая ком, подступивший к горлу, — Я оглядывалась по сторонам. Выйдя на улицу, Вольфрик взял спокойного Шеуса под узду и обернулся на дом жреца. Мне не понравился его любопытный взгляд. «Давай-ка и туда сходим, раз мы все равно здесь», — предложил он. «Ты шутишь, да?» — жалобно спросила я. Солнце уже садилось за горизонт, и оставаться здесь даже лишнюю минуту не хотелось. «Я хочу знать, кто служил в этом храме». Задумчиво пробормотал Вульфрик. «Где все статуи богов из него, если они вообще были? И откуда здесь твоя кукла в столь хорошем состоянии?» Он бросил внимательный взгляд на игрушку в моих руках. «Я не люблю неизвестности». «А я не люблю тени, сумерки и туман», — пожаловалась я. Но никто меня и слушать не стал. Как будто странных теней ему мало было. «Своим присутствием мы тут всех неупокоенных переполошим». Бульфрику мои жалобы были неинтересны. Он бодро шагал в сторону старого заброшенного дома, таща за собой меня и коня, который тоже не горел желанием отрываться от сочной поросли травы. Дом оказался пуст, окна частично заколочены. Бульфрик заглянул внутрь, через щели между набитыми поверх окон рам досками. Но ничего интересного там не обнаружилось. Но вместо того, чтобы уйти, северянин, не выпуская меня из объятий, обошел дом. Войдя во дворик, мы прошли чуть вперед. Облик Вульфрика вновь стал прежним, и сейчас лицо Варда выражало лишь любопытство. Он рыскал по углам огорода, заглянул в колодец и обошел сарай. Мой взгляд привлекли две знакомые статуи змей-людов. Такие часто в тумане у деревни попадались. А вот рядом с этими резными хвостатыми чудовищами ютились три неприметные могилки, одна из которых явно была пуста но привлекла мое внимание другая. Вздрогнув, я дернула мужчину за руку. «Что?» – тут же спросил он. «Могилы», – выдохнула я. «Что с ними?» Вольфрик подошел ближе к захоронениям и вчитался в имена, вырезанные на аккуратных дощечках, а потом ткнул пальцем в одну из них. «Это распространенное имя?» – прямо спросил он. «Нет». Я отрицательно качнула головой. И кто похоронен рядом, я тоже знаю. А вот это уже совсем ненормально, — рыкнул он. Я закивала, соглашаясь с ним. Ведь сейчас я смотрела на могилы своей пропавшей бабушки, дедушки и мамы. И если у нас дома могилка была пустая, то здесь, судя по насыпи сверху, было закопано тело. «Я хочу домой», — тихо выдохнула я.